Глава 6. Тот, кто носит корону. Байрон Фаррелл с беспокойством ждал в одном из внешних зданий дворцового комплекса. Впервые в жизни испытывал он унизительное ощущение провинциала. Замок Вайдемаса, где он вырос, всегда казался ему прекрасным. И теперь память воскресила все его варварское великолепие. Резные линии филигранной работы, причудливые изогнутые башенки, разукрашенные декоративные окна. Он поморщился при этом воспоминании. Здесь все было по-другому. Радийский дворец не был похож на кичливую глыбу, воздвигнутую тщеславными лордами коровьего королевства. Не было в нем, однако, и наивной изнеженности, свойственной дряхлым и умирающим культурам. Это было каменное воплощение династии хенриадов. Строения спокойно и твердо стояли на земле. Строгие вертикальные линии устремлялись ввысь, нигде не переходя при этом в острые нервные шпили. В них была прямота и открытость, которая странным образом производила поистине одухотворенный эффект. Здания были сдержаны, самоуверены и горделивы. Так выглядело каждое строение и весь дворцовый комплекс в целом, в котором доминировал центральный дворец. В облике дворца не осталось ни одной искусственной детали, подобной тем, что украшали местами прочие здания, построенные в мужественном радийском стиле. Не было даже декоративных окон, столь ценимых в качестве архитектурных украшений, но совершенно бесполезных для здания с искусственным освещением и вентиляцией. И их отсутствие ничуть не вредило внешнему виду дворца. Только линии и плоскости – геометрическая абстракция, уводившая глаза к небу. Внезапно рядом с Байроном остановился тираницкий майор. «Сейчас вас примут!» – сказал он. Байрон кивнул. И вскоре перед ним щелкнул каблуками огромный человек в мундире. Байрону вдруг пришло в голову, что те, кто обладает реальной властью, не нуждаются в ее внешних проявлениях и довольствуются тускло-голубыми мундирами. Он вспомнил великолепие жизни ранчеров и прикусил губу при мысли о ее тщете. «Байрон Мелэйн?» – спросил радийский стражник. Байрон встал, чтобы следовать за ним. Маленький блестящий монорельсовый вагон был подвешен диамагнитными силами над красно-коричневой плоскостью металла. Байрон никогда не видел таких, он задержался в дверях. Вагон, рассчитанный на 5-6 человек, покачивался от ветра. Грациозная капля, отражающая блеск ослепительного солнца Родии. Единственный рельс, тонкий и более похожий на кабель, проходил под вагоном, не касаясь его. Байрон наклонился и увидел между вагоном и рельсом полоску голубого неба. В этот момент порыв ветра приподнял вагон на целый дюйм. Тот задрожал как бы от нетерпения, потом снова опустился над рельсом все ниже и ниже, но так и не коснулся его. «Входите же!» – нетерпеливо произнес стражник. Байрон по двум ступенькам поднялся в вагон. Стражник последовал за ним. Ступеньки поднялись и легли на место, не оставив даже тончайшей щели в монолитной поверхности стенки. Внешний вид вагона был обманчиво матовым. Внутри он оказался прозрачным, как пузырь. При нажатии на кнопку вагон поднялся. Он ловко скользил по горам, со свистом рассекая воздух. С вершины дуги Байрон охватил взглядом всю панораму дворцового комплекса. Строения слились в единое целое. Может быть, их и задумывали для обозрения с вершины, украшенные сверкающими медными нитями, по которым неслись изящные шарики вагонов. Байрон почувствовал толчок, и вскоре вагон остановился. Перелет занял менее двух минут. Дверь, ведущая во дворец, была открыта. Он вошел, и она автоматически закрылась. В маленькой пустой комнате никого не было. Наконец-то его никто не подгоняет. Но это ощущение не успокоило его. Иллюзий на свой счет он не питал. С той самой проклятой ночи им все время кто-то манипулировал. Джонти переместил его на корабль. Наместник Тиранит переместил его сюда. И каждое передвижение лишь усиливало в нем ощущение безысходности. Байрону было ясно, что Тиранитов он не обманул. Слишком легко удалось ему уйти. Наместник мог связаться с земным консулом, мог по гиперсвязи поговорить с землей или узнать рисунок его сетчатки. Это были обычные рутинные процедуры. Невероятно, чтобы о них могли случайно забыть. Он вспомнил, как Джонти анализировал события. Возможно, его анализ еще не утратил актуальности. Тираниты не станут открыто убивать его, чтобы не создавать мученика. Но Хинрик – их марионетка. Он тоже способен отдать приказ о казни. А потом сам будет убит кем-нибудь из приближенных. При этом тираниты останутся в стороне. Байрон крепко сжал кулаки. Он высок и силен, но безоружен. У людей, которые придут за ним, будут бластеры и нейронные хлысты. Он прижался к стене и быстро обернулся, услышав звук открывающейся двери. Вошли двое. Вооруженный человек в форме и девушка. Байрон слегка расслабился. При других обстоятельствах он постарался бы повнимательнее рассмотреть девушку, тем более что она действительно заслуживала внимания, но сейчас ему было не до того. Они приблизились и остановились в шести футах от него. Он не сводил глаз с бластера стражника. Девушка сказала своему спутнику. «Я буду разговаривать с ним первая, лейтенант». Небольшая вертикальная морщинка появилась у нее на лбу. «Вы обладаете сведениями о заговоре против правителя?» «Мне обещали, что я увижусь с самим правителем», — сказал Байрон. «Это невозможно. Если у вас есть что сказать, говорите мне. Если информация будет правдивой и ценной, вас наградят». «Позвольте узнать, кто вы такая? Откуда я знаю, что вы имеете право говорить от имени правителя?» Вопрос, казалось, вызвал у девушки раздражение. «Я его дочь. Пожалуйста, отвечайте на мои вопросы. Откуда вы прибыли?» «С земли». Байрон помолчал немного и добавил «Ваша милость». Добавление понравилось ей. «Где это?» — спросила она. «Маленькая планета в секторе Сириуса. Ваша милость». «Как вас зовут?» «Байрон Милейн. Ваша милость». Она задумчиво посмотрела на него. «Земли? Вы можете управлять космическим кораблем?» Байрон сдержал улыбку. «Его испытывали». «Она прекрасно знает, что космическая навигация — запретное на искусство в подвластных тиранитам мирах». «Да, ваша милость», — ответил он. «Он мог бы доказать это на деле, если только проживет достаточно долго. Космическая навигация на Земле не запрещена, а за 4 года можно изучить многое». «Очень хорошо», — сказала она. «А теперь рассказывайте». Он неожиданно принял решение. «Со стражником он бы на такое решение не решился». Но эта девушка, если она действительно дочь правителя, может выступить в его защиту. «Никакого заговора нет, ваша милость», — выпалил он. Девушка нахмурилась и нетерпеливо повернулась к своему путнику. «Займитесь им, лейтенант! Выбейте из него всю правду!» Байрон сделал шаг вперед и наткнулся на холодный ствол бластера. «Подождите, ваша милость!» — воскликнул он. «Выслушайте меня! Это был единственный способ увидеться с правителем. Неужели вы не понимаете?» Видя, что она все-таки уходит, он крикнул ей вдогонку. «По крайней мере, скажите его превосходительству, что я Байрон фарил и заявляю свои священные права на убежище!» Он хватался за последнюю соломинку. Старые феодальные обычаи начали утрачивать силу еще за поколение до прихода тиранитов. И давно уже стали архаизмом. Но у него не было в запасе ничего другого. Ничего. Девушка обернулась и подняла брови. «Вы утверждаете, что принадлежите к аристократическому роду?» «Только что вас звали Мэлэйн!» Неожиданно прозвучал новый голос. «Точно! Но второе имя более верно!» «Вы действительно Байрон фарил, сэр!» «Сходство несомненное!» В дверях стоял маленький улыбающийся человечек. Глаза его яркие, широко расставленные, с интересом рассматривали Байрона. Он запрокинул голову, разглядывая высокого юношу и спросил. «Разве ты не узнаешь его, Арта?» Артемизия торопливо подошла к нему. «Дядя Джил, что ты здесь делаешь?» «Забочусь о своих интересах, Артемизия. Вспомни, если произойдет убийство, я буду наиболее вероятным преемником Хинрика». Джилберт Хинриат подмигнул и добавил. «Я тебя прошу, убери отсюда этого лейтенанта, никакой опасности нет». Не обращая внимания на его слова, она спросила. «Ты опять прослушивал коммутатор?» «Да. А ты хочешь лишить меня этой забавы?» «Так приятно подслушивать их!» «Но если они поймают тебя...» «Опасность — это часть игры, моя дорогая, причем самая забавная часть!» «В конце концов, тираниты, не задумываясь, прослушивают дворец. Мы и шагу не можем ступить, чтобы они тотчас не прознали об этом. Почему бы и нам не узнать об их намерениях?» «Ты не хочешь представить меня?» — Нет, — отрезала она, — это не твое дело. — Тогда я представлю тебе нашего гостя. Услышав его имя, я бросил подслушивать и побежал сюда. Он подошел к Байрону, осмотрел его с неопределенной улыбкой и подтвердил. — Это Байрон Фарил. Я уже сам представился, — ответил Байрон Фаррел, не спуская глаз с лейтенанта, который по-прежнему держал бластер на готове. — Но вы не добавили, что вы сын ранчера Вайдемоса. «Я сделал бы это, если бы не ваше вмешательство. Вы слышали все, что я сказал. Но я должен уйти от тиранитов, не выдавая им своего настоящего имени». Барин ждал. «Если не последует немедленного ареста, значит, у него еще есть шанс». «Ясно», — сказала Артемизия. «Но это действительно должен решать правитель. Вы уверены, что заговора нет?» «Уверен, ваша милость». «Хорошо. Дядя Джил, побудьте с мистером Фарилом. «Лейтенант, идемте со мной!» Байрон почувствовал слабость. Ему хотелось сесть, но Джилберт, по-прежнему рассматривая его, с почти циничным любопытством не предложил ему кресла. «Сын ранчера!» «Забавно!» Байрон взглянул на него. Он устал от осторожных восклицаний и обдуманных фраз. «Да, сын ранчера! Очень смешно, не так ли? Чем еще я могу вас развлечь?» Джилберт не обиделся. Наоборот, его улыбка стала еще шире. Вы можете удовлетворить мое любопытство. Вы действительно явились в поисках убежища? Сюда? Этот вопрос я буду обсуждать с правителем, сэр. Оставьте, молодой человек. Вы увидите сами, что с правителем мало что можно обсуждать. Как вы считаете, почему сейчас вы разговаривали с его дочерью? Вам это не показалось забавным? А вы все на свете считаете забавным? Почему бы и нет? Жизнь вообще забавна. Это единственное прилагательное, которое ей соответствует полностью. Взгляните на мир, молодой человек. Если вы не увидите, что в нем все забавно, можете тут же перерезать себе горло, поскольку в нем не останется ничего хорошего. Кстати, я не представился. Я двоюродный брат правителя. Примите мои поздравления, — холодно сказал Байрон. Вы правы, — пожал плечами Джилберт. Это не впечатляет. Но я готов оставаться в таком положении бесконечно. Тем более, что убийство не предвидится, насколько я понимаю. Если только вы не состряпаете заговор сами. Мой дорогой сэр, где ваше чувство юмора? Вам придется привыкать к тому, что никто не воспринимает меня всерьез. Мои замечания лишь проявление свойственного мне цинизма. Вы считаете, что директорат чего-нибудь стоит в наши дни? «Конечно, Хинрик не всегда был таким. Он, правда, и раньше был не очень умен, но с каждым годом становится все невыносиме. Ах, да, я и забыл. Вы же его еще не видели? Ничего, сейчас увидите. Я слышу, он идет. Когда будете разговаривать с ним, помните, что перед вами правитель величайшего из затуманных королевств. Это вас позабавит». Хинрик нес свой высокий цан с непринужденностью, выработанным многолетней практикой. Он снисходительно принял церемониальный поклон Байрона и спросил. «У вас к нам дело, сэр?» Артемизия стояла рядом с отцом, и Байрон с удивлением заметил, что она очень хороша собой. «Ваше превосходительство», — сказал он. «Я пришел по поводу своего отца. Вы должны знать, что каднь его была несправедливой». Хинрик отвел взгляд. «Я немного знал вашего отца. Он пару раз бывал на родии». Он помолчал и продолжил слегка дрожащим голосом. «Вы очень похожи на него. Очень. Но его судили, знаете ли. По крайней мере, я так думаю. И в соответствии с законом. Честно говоря, подробностей я не знаю. Вот именно ваше превосходительство. А я хотел бы узнать эти подробности. Я уверен, что мой отец не предатель». Хинрик нетерпеливо прервал его. «Как сын. Вы, конечно, должны защищать отца. Но сейчас не время обсуждать этот вопрос. Почему бы вам не увидеться с Аратапом?» «Я не знаю его, ваше превосходительство». «Аратапа? Наместника тиранитов?» «Я видел его, и он послал меня сюда. Вы понимаете, я не могу сказать тираниту...» Хинрик вдруг застыл, потом поднес руку к губам, как бы унимая дрожь. Слова зазвучали приглушенно. Вы говорите, вас сюда прислал Аратап? Я счел необходимым сообщить ему. Не повторяйте того, что вы ему сказали. Я знаю. Я ничего не могу сделать для вас, ранчера мистер фарил Это не только моя юрисдикция. Исполнительный совет. Перестаньте дергать меня, Арта. Как я могу заниматься делами, когда ты отвлекаешь меня? Исполнительный совет должен быть поставлен в известность. «Джилберт, позаботьтесь пока о мистере Фариле. Я посмотрю, что можно сделать. Да, я проконсультируюсь с исполнительным советом. Таков закон, видите ли. Это важно, очень важно». Он отвернулся, продолжая что-то бормотать, и вышел. Артемизия задержалась и коснулась рукава Байрона. «Минутку. Вы правду сказали, что можете управлять космическим кораблем?» «Совершенную правду», — улыбнулся Байрон. После мгновенного колебания... Она тоже улыбнулась ему в ответ. «Джилберт», — сказала она, мне надо будет с тобой поговорить». И вышла. Байрон смотрел ей вслед, пока Джилберт не дернул его за рукав. «Вы голодны? Хотите пить, умыться?» — спросил он. «Жизнь продолжается, а?» «Спасибо, да», — ответил Байрон фарил. Напряжение его спало. Он мгновенно расслабился и почувствовал себя удивительно хорошо. Она была красива. Очень красива. Но Хинрику расслабиться не удалось. Мысли его лихорадочно путались. Он пришел к неизбежному заключению. Это ловушка. Аратап прислал его. А значит, это ловушка. Хинрик закрыл лицо руками, пытаясь успокоиться и унять биение сердца. Он знал, что надо делать.